Как жить звезде. Я говорила, что не помню себя незнаменитой. Это почти правда. Просто я не очень хочу вспоминать те дни, когда мы с мамой ходили на множество разных просмотров и отборов, просто чтобы побывать в Голливуде и попасть на глаза нужным людям. Знаю, много было болтовни, что мама даже спала с режиссёрами и продюсерами, чтобы мне давали роли. Не знаю. Я никогда не спрашивала её об этом. Если мама и пошла на такое ради меня, то это её личное дело. Даже дочь не имеет права спрашивать, с кем и почему спит мама. Главное, за что я ей благодарна. Мама всегда воспитывала меня как звезду, даже тогда, когда ролей не было, либо были почти бессловесные. Она внушала, что я звезда, только это пока не все заметили. Не говорила о звёздности, просто вела себя так, словно всё уже случилось. правда постоянно внушая, что нужно очень много работать над собой и следить за своим внешним видом. Ни единого компрометирующего поступка. Как быстро, мама, я умудрилась скомпрометировать себя замужествами. Ни единого появления вне спальни растрёпой, всегда ухожена, всегда макияж, причёска и продуманный наряд. Я знаю, что у тебя этого не было. Тебя заставляли работать Но не только не хвалили и не называли звездой, но и всячески унижали. Майкл, я не могу общаться с твоей семьёй, это ужасно. В детстве, тяжело трудясь, ещё и слышать вместо похвалы и поддержки ругань и испытывать побои. Как ты не сбежал из дома? Я понимаю, что ты забывала обо всём, когда начинал петь, музыка и танец были для тебя отдушиной. Как хотелось дать тебе то, чего не дадали родные в детстве. Я любила и люблю тебя. Знаешь, что сказалось ещё? Я актриса, ушедшая уже студийной системы. Как бы я ни ругала Луиса Барта Майера, его создание сыграло свою огромную роль и в моей личной судьбе, и в развитии кинематографа Америки тоже. Студия — железный монстр, которого мы так ненавидели, пока подчинялись ей. Но она же была и защитой. Я понимаю, это только теперь, вернее, поняла, когда перестала сниматься. МГМ да и другие жёстко контролировали кроме игры на площадке всё остальное. Соответствие созданному образу, поведение, внешний вид, даже личную жизнь. Это очень тяжело временами просто невыносимо. Я бывала то послушной, то невыносимо капризной, то бунтовала так, что чертям тошно, но студия была и защитой. Даже если не требовалось подкупить судью ради освобождения от тюремного наказания или сделать оборд, всё равно понимает, что люди из рекламного отдела не позволят фотографировать тебя кому попало, а главное, не позволят попасть на страницы газет или журналов неугодным с статьями с снимком. Было приятно спокойно работать, когда ты под надёжной защитой. Когда я этого не понимала, но меня приучили не позировать как попало, обязательно проверять, как получились фотографии. Обращать внимание на свои ошибки и учиться исправлять их, а также анализировать чужие удачи, лицо и фигуру актрисы, её богатство. Пусть зрители ценят замечательную игру, но в кинотеатре они идут сначала на красивую внешность. Если внешность есть, её нужно оберегать и правильно преподносить. Двойной присмотр со стороны мамы и студии воспитал во мне нужные качества. Меня нельзя фотографировать просто так, когда я не позирую. Пока я была под защитой студии, никто не рисковал этого сделать. То есть неудачные снимки были, но никому не пришло бы в голову их опубликовать. Почему? У студии сильные адвокаты и не менее сильные связи. Это был бы последний опубликованный в Америке снимок опалашавшего фотографа. Однажды меня спросили, почему бы соперникам не опубликовать эти снимки, но всё равно в студии в равном положении, ни одной не хотелось выбрасывать деньги на рекламу звезды впустую. а потому были вопросы, в которых даже соперники солидарны против репортеров и фотографов воевали объединенным фронтом, что усиливало результат. Сейчас этого нет. Больше нет студийной системы. Теперь система контрактов при помощи агентов, а потому нет и защиты. У медали две стороны. Нельзя иметь только ее лицевую. Приходится терпеть и оборотную. «Мне повезло». Воспитанная в студийной системе и привыкшая контролировать всё, что может оказаться важным для имиджа, я успела стать звездой раньше развала студий, а потому фотографы не связывались со мной. По привычке, предпочитая лучше снять поставленный и отрепетированный кадр, чем защищаться в суде. Бартон всегда смеялся надо мной, твердя, что я самодовольная кукла, но он был неправ. Рибое лицо Ричарда оставалось притягательным, даже если неровную кожу хорошо видно. Мне бы этого ни за что не простили. Волосок к волоску, соответствующее освещение, чтобы не видно тёмных кругов под глазами. Все фотографы и модели знают, что во второй половине дня они обязательно будут даже под самыми прекрасными глазками и на лицах тех, кто не знаком с виски или кровавой мэри. Это закон природы, поэтому для журналов снимают только ранним утром. И ещё тысячи секретов раскрывать, которые не буду, они не мои. А потом обязательно ретушь. И только тогда можно давать согласие на использование фотографий. Представляешь, сколько их выползет после моей смерти? Не отретушированных, некогда забракованных, но не уничтоженных, лежащих в дальних ящиках столов на всякий случай. С первого дня мы с Ричардом поняли, что наша семейная жизнь обречена проходить на виду. Каждый день, каждый шаг, каждое слово будут известны и обсуждены публикой. Мало того, публика жаждала крови. Читать о тихой жизни звёзд никому не интересно. Однажды Лайза Минелли сказала, что мы с Бартоном были первой звёздной парой, на которую журналисты охотились как на зверей на сафари. Она права. Вся наша жизнь проходила под камерами. Мы были обязаны играть даже тогда, когда находились вне площадки, причём играть в угоду публике далеко не то, что испытывали. Знаешь, я перебираю старые фотографии и не могу понять, Как люди поверили нашим ссорам и крикам, нашим оскорблениям, на всех без исключения снимках я смотрю на Ричарда влюблённым взглядом, и именно это не игра. Можно сыграть ссору с криками, но постоянно, ежеминутно, ежесекундно играть любовь невозможно, обязательно выдышь настоящие чувства. Мы с Ричардом любили друг друга даже после развода, что видно на каждом снимке. А как же ссоры? В отеле Ридженси какая-то ненормальная пара сняла номер под нашей спальней, чтобы слушать наши крики. Горничная говорила нашему секретарю, что они даже вставали на лестнице и прикладывали к потолку стаканы, так лучше слышно. Когда нам сказали об этом впервые, я не поверила, но потом пару раз поймала на себе излишне любопытные взгляды дамочки и предложила Ричарду разоиграть скандал на потребу. Знаешь, как это выглядело? Мы задирали ковёр на полу, чтобы снизу было лучше слышно и принимались играть. Сидя за письменным столом, Ричард писал рассказы и с увлечением вёл дневник, в который я, честно, не заглядывала, и который сейчас у его вдовы. Как жаль, что Ричард не успел, как обещал, передать его мне. Бартон Арау. Эй, толстуха, мне кажется, ты прибавила ещё десяток фунтов. Я удобно расположившись в кресле, перелистывала журнал или книгу и отвечала как можно громче. «Врёшь, у Эльски пропоится, я похудела на пару фунтов, зато твоя физиономия опухла от пьянства. Сама ты, пьянчуга, вечно сидишь со стаканом в обнимку. Кто бы говорил, я выпиваю всего бутылку за день, а ты целых три». Время от времени мы топали ногами или швыряли что-нибудь на пол, всё так же сидя на стуле или в кресле. Постепенно, входя во вкус, кричали всё громче и громче, Дети и помощники, прекрасно зная, что эта игра, не обращали внимания. А вот тем, кто подслушивал и подсматривал, очень нравилось. В газетах то и дело появлялись заголовки. Бартоны снова полночи дубасили друг дружку. Но эта игра, для развлечения публики мы играли семейные скандалы и примирения, прекрасно понимая, что это все не настоящее. Правда, мне было очень тяжело стряхивать с себя образ Марты, уходя со съемочной площадки. Я забывалась и могла наорать на Ричарда там, где этого делать не стоило, он терпел. Иногда выходки журналистов были просто подлыми. И мало тех сцен, что мы закатывали специально на потребу публики. Мало наших картинных ссор, которые все воспринимали как настоящие, мало слухов, сплетен, бредовых цитат наших разговоров. Например, писали, что мы вовсе не поженились, а только сделали вид, что Ричард орал при всех: "Я тебя ненавижу!" И мало того, что выдаётся нарочно, слухи и сплетни бывали дикими и преподносились так, словно мы сами нашептали очередному подлицу это на дружеской вечеринке. Никогда даже в сильном подпитии я не скажу то, чего не хочу сказать. Можно распустить язык, картинно ругаясь, можно орать, не выходя из образа пьяницы и за пределами площадки, но чтобы раскрывать секреты всяким трепачам с блокнотами в руках или с фотокамерами, если я дура, то не настолько. Есть же много отменных журналистов, с которыми приятно разговаривать, однако их много меньше тех, кто наровит выудить в твоих словах то, чего там и быть не может, или использовать твои словесные ошибки, интерпретировав в нужном русле. Я давно убедилась, что любую спонтанную речь можно передать так, что произносивший её просто не узнает собственных слов. Именно поэтому все умные люди пользуются услугами спичрайтеров. и контролируют попадающие в печать тексты. Это особенно касается даваемых интервью. Ты поняла, о чём я, Майкл? Да-да, о Мартине Башире. Ко многим людям можно относиться неплохо, если только держаться от них как можно дальше. Дальше. Башир из тех, я уважала его, пока не увидела то гадкое интервью с тобой из Неверленда. Надеюсь, он делал это не из идейных соображений, что ему щедро заплатили, если человек продаёт свою совесть дёшево. Он падает не только в чужих, но и в собственных глазах. Но это его дело, а наказание не заставит себя ждать. Башир желал приобрести таким мерзким способом известность, а приобрел многочисленных ненавистников из тех, кто не поверил в твою виновность. Тому, кто идет против сильного ветра, лучше не плевать в спину, утираться придется. Башир оплевал сам себя. Знаешь, сколько гадостей подстраивали нам с Ричардом. Подслушивание через потолок в спальне мелочи. Бывало куда подлее. Мы удочерили немецкую девочку Марию. Сделано это было с согласия матери, у которой просто не имелось средств на дорогостоящее лечение. Ты помнишь нашу красавицу Марию? Она превратилась в взрослую сильную женщину, но сейчас не о том. Мария ещё лежала в клинике, где её подлечивали, когда в Париже произошла одна весьма примечательная встреча, от воспоминания о которой у меня и сейчас мурашки по коже. В холле отеля, кажется, это был Ланкастер, но это неважно. При нашем появлении оживились трое: две женщины и мужчина-репортёр, быстро защёлкнувший камерой. Он снимал женщин, потом нас, снова женщин. Это насторожило. Кроме того, женщина показалась знакомой. Ричард сообразил первым: это не мать нашей Марии. Похоже. Женщины почти бросились нам навстречу, та, что помоложе, тут же затараторила на плохом английском. Это мать удочерённой вами Марии, а я её близкая подруга. Вы ведь не знаете немецкого, а она английского, мне придётся переводить. Много лет общаясь и ваюясь с журналистами, я научилась распознавать их во всех видах. В Шеренге из сотни абсолютно голых людей в чистом поле, безошибочно определю одного единственного папарацци. У них взгляд особенный, выискивающий и вороватый. Это не значит, что все газетчики плохие. Просто есть журналисты и журналюги. Разница в подходе и способах подачи материалов. Я охотно позирую, если есть такая необходимость, даю интервью. Я открыта, а потому терпеть не могу, когда на меня устраивают засады да ещё и прикрываются чем-то или кем-то очень дорогим. Перед нами стояла журналюга. Даже если они действительно с пелёнок росли вместе с матерью нашей Марии, она всё равно журналюга, а потому я зашипела, как кобра в стойке. Убирайтесь отсюда, пока я вас не убила. Терпеть не могу попараться. Использовать биологическую мать удочерённой нами девочки для газетной сенсации вполне достойно того, чтобы придушить эту дрянь. Рядом буквально взвился Ричард, понявший в чём дело. Журналистку словно ветром унесло из отеля. За ней метнулся и фотограф на ходу пряча камеру. Им вслед нёсся рык Бартона. К нам уже спешила охрана отеля. Мать нашей девочки растерянно замерла на месте, она действительно не понимала ни по-английски, ни по-французски. Понимая состояние бедолаги и не имея возможности что-то ей сказать, я просто взяла её руку в свою и принялась успокаивающе гладить. Старенькое пальто с обтрёпанными рукавами, давно некрашеные волосы с проседью, стоптанные туфли всё достойно сожаления, но мы же не виноваты. В чём дело? Зачем она приехала? Что случилось? Ричард успел проскрепеть сквозь стиснутые зубы: "Если она попытается отобрать Марию, я убью её". К счастью, один из наших помощников немного говорил по-немецки. Его попросили чуть успокоить женщину и рассказать, что случилось. Подбежал администратор, принялся извиняться. "Нам нужен переводчик с немецкого, но такой, чтобы умел держать язык за зубами. Я знаю немецкий. Спросите, что случилось, почему она здесь". Оказалось, что эти подлуги от нашего имени пригласили женщину в Париж, пообещав встречу с дочерью и некоторые средства от нас. Конечно, и встреча состоялась и денег дали, хотя я попросила больше не навещать Марию. Мне хотелось, чтобы девочка называла мамой меня. Мария не была совсем маленькой и прекрасно всё понимала, но ей нужна помощь, к тому же мать согласилась на удочерение. Зачем же травить душу ребёнку? Ричард никогда не делал различий между моими детьми и своими. Он прекрасно относился к Майклу, Кристоферу и Лис, так же, как я, к Кэти, его старшей дочери. Когда Сибилл вышла замуж после развода с Бартоном, она смягчилась и позволила Ричарду чаще встречаться с дочерью. Вторая их дочь, Джессика, находилась в клинике. Таким образом, у нас была великолепная шумная четверка, в которую легко приняли и Марию. К чему теперь напоминать ей о прежней жизни? Мы постарались навсегда закрыть этот вопрос, посылая деньги на содержание остальной бывшей семьи Марии, но осадок остался ужасный. Так жестоко использовать материнские чувства. Ненавижу Журналёк, хотя уважаю журналистов. Но бывало, когда нам удавалось улизнуть от внимания прессы и пожить нормальной, почти нормальной жизнью. Однажды после съёмок в Декете, ой, Майкл, Я сообразила, что не рассказывала тебе о съёмках этого фильма, обязательно расскажу. Ричард взял меня в свой обожаемый пантри Дайфин, представить своей семье. Это было сумасшествие, потому что семья осуждала Бартона за развод с Сибил и связь с этой опасной женщиной, то есть со мной. Совет Ричарда был прост: будь сама собой, не старайся нарочно понравиться. Правда, он долго и нудно предупреждал, что у Эльс вовсе не такое уж весёлое место, что там серые камни и природная красота суровая, шахтеры грубые и не сдержаны на язык, еда простая, и за столом нет дорогого фарфора и серебра. Чего он ожидал, что я передумаю и вернусь, или что расплачусь? Ни то, ни другое. Я влюбилась в Уэльс. Родившись в Англии, я до переезда в Америку жила в совсем иных условиях, и вот такой простой нормальной жизни не знала совсем, а уж потом в Голливуде и вовсе была лишена ее. В первых же днях успеха, когда мама вытребовала для меня элитные условия, я не бывала нигде без охраны и сопровождения прессы и любопытных. Майк тот вообще приучил к всему самому дорогому и изысканному. Поэтому приезд на родину Ричарда означал нечто фантастическое, путешествие в жизнь, которую не купишь ни за какие деньги, туда, где нет фальшивых улыбок, и за красивым фасадом не скрывается ненависть и зависть. Там, если уж ненавидят, то открыто и осуждают тоже. Но и радость тоже открыта. Улыбка означает улыбку, а не тренированное многими годами движение лицевых мышц. Здесь никто не играл для публики. Здесь просто не было никакой публики, а были нормальные люди. Мне очень понравилось. Ричард мог бы и не советовать быть самой собой. Там иначе просто нельзя. Но моё обжорство, моя способность не краснеть от крепких выражений и хохотать над тем, что смешно, пришлось весьма, кстати. Даже способность пить и ругаться пригодилась. Скалы у Эльса действительно серые, и горные отвалы рядом с шахтами не выглядят райским садом. Но серость бывает разная. Грязная и липкая, и вот такая. Суровая, строгая, сильная в своей строгости, такая, как сам Бартон. Я поняла, что он мог родиться только там, или наоборот, родившись там, мог стать только таким. Фраза, брошенная вскользь «Вы с Эльсом похожи» заставила Бартона отвернуться к своему окну и некоторое время молчать, скрывая рвущиеся наружу скупые мужские слёзы, кажется, я выразилась очень точно. Сестра Ричарда Сейс приготовила его любимое блюдо. Меня никогда не надо заставлять кушать, проблема чаще в обратном. Поэтому вовсе не играла, уплетая за обе щеки лавовый хлеб. А когда Ричард сказал, что эта еда ещё и способствует похудению, потому что хлеб из водорослей, Несмотря на мой аппетит и нахваливания Сис всё ещё держалась насторожённо, но стоило нам насытиться, как Ричард объявил, что пойдёт к приятелям, а она составит поболтать. Тут уж ничего не оставалось, как общаться. Мне было легко, потому что интересно увидеть фотографии маленького Ричарда, услышать о его детских и юношеских проделках из уст его сестры, что может быть лучше? А о регби Ричард скользко говорил, что играл в эту игру и успешно, а он был непослушным. А можно печь лавовый хлеб в Лондоне? Жаль, что нельзя. Я бы заказывала такой Ричарду и себе. Потом Ричард взял меня с собой в паб, чтобы познакомить и с приятелями тоже. Конечно, встретили меня настороженно. Стоило войти, как в шумном прокуренном пабе установилась полная тишина. Я просто спиной почувствовала, как напрягся Бартон, окинул взглядом лица, тёмные от въевшегося в кожу угля, и улыбнувшись, помахал рукой. Привет. Куда пустите присесть? Вокруг загалдели, подвигаясь, Ричард подтолкнул меня к одному из столов. Садись сюда. Я присела и тут же сунула нос в ближайшую кружку. А что пьём? Я тоже такое хочу. Э, миссис, я лис, Лиз Бартон. Миссис Бартон, это крепкое пиво. Ричард, закажи мне, пожалуйста. Они не знали, что я умею пить и крепкие напитки тоже. Не зная о чём со мной говорить, шахтёры пытались продемонстрировать вежливость. «Вам, миссис Бартон, небось, не понравился нашу Эльс?» «Зовите меня просто Лис». «Почему это не понравился?» «Здесь, черт возьми, по-своему красиво. Крепкая красота, мужская какая-то. Ричард, только не говори, что я сморозила глупость. Знаете, он все время меня ругает за то, что толстая и за длинный язык. А я люблю крепкие выражения». Договаривала я уже, прихлебывая из кружки. Пиво и впрямь было крепкое и непривычное на вкус, но мне понравилось пить, так пить. Дальше голдели уже все. Кто-то убеждал меня, что я вовсе не толстая, кто-то наоборот говорил, что женщины щепки недостойны внимания, кто-то обещал подбить Ричарду глаз, если он ещё хоть раз. Через четверть часа у меня в Понтри-Файден было полно друзей, готовых побить не только Бартона, но кого угодно, защищая новую приятельницу. Весь вечер мы хохотали над рассказами и воспоминаниями над солёными шуточками и крепкими словцами. Вы месяц, наверное, не привыкли к грубым словам. Я Алис. Конечно, на приёмах в дорогих ресторанах не принято крепко выражаться, но если нужно, то я тоже могу. Я выругалась не очень забористо, чтобы у собеседников не испортилось впечатление, но достаточно впечатляюще. Ответом был взрыв хохота, потрясший стены паба, как горный обвал. Я стала своей. А потом... Майкл, знаешь, что там было? Карусель. Да, обшарпанная, скрипучая карусель, на которой вообще-то катались дети. Но когда я увидела это расписное чудо с лошадками больше похожими на помесь осла со слоном, застыло на месте. Бартон рискнул и поинтересовался, можно ли мне прокатиться. Конечно, крошечный городок был в курсе, кто я и что здесь делаю. Владелец карусели смутился. Она не слишком чистая, миссис. Лучше завтра мы успеем вымыть. Вот еще моя задница не отвалится. Новый взрыв хохота. И я после уплаты шести пенсов взгромоздилась на одну из лошадок. Пришлось долго выбирать ту, что покрепче, чтобы не развалить сооружение и не грохнуться самой на радость наблюдающим. Майкл, какой это восторг! Я поняла, чего мне не хватало в жизни. Этой самой простой жизни и не хватало. Когда можно есть простую еду в забегаловках, пить в пабе, ругаться в волю и кататься на карусели. И я не уверена, что смогла бы жить так все время. Все же это экзотика, не меньшая, чем африканская саванна, но на родину к Ричарду приезжала с удовольствием. Даже после его смерти приезжала. Приятно было видеть, что меня, даже по неволе, перекрашенную после операции в блондинку, узнавали, приветствовали, обнимали как свою. А когда я на вопрос об операции только махнула рукой, мол, вырезали кусок мозга, мало что осталось, то стала в городе просто героиней. Ричард был очень доволен, что меня без натяжки признали своей. Это одобрение его трудного выбора стало для Бартона бальзамом на измученную дряными папарацци душу. Плевать на желтые газетенки. Понтри Файден и его любимая сестра Сиз приняли лис, это главное. Ну и я приняла у Эльс и его особенности, что тоже не могло не понравиться Ричарду. Теперь ты понял мой восторг перед каруселью с лошадками в Неверленде. Конечно, в шахтёрском городке лошадки попроще и карусель меньше, но ведь карусель же. Мой девиз: не умеешь радоваться каждому мгновению жизни, найди себе другое занятие. Я умею, и потому пока жива. Вот, кстати, секрет моей живоучести. Я ценю каждое мгновение этой жизни, даже лёжа с большущей дурой в голове после удаления опухоли мозга. Майкл, что бы сказал ты на моём месте? Увидев в зеркале бритую башку, изуродованную огромнейшим шрамом от темени до уха, на который пробивался жёсткий ёжик совершенно седых волос, я действительно выглядела как недобитая жертва покушения топором. Думаешь, я стала переживать из-за того, что какие-то дураки ткнут пальцем и рассмеются? Плевать. Пусть они переживают. Наоборот, я позволила Гари Бенсону сфотографировать себя для журнала, чтобы все видели: это можно пережить. Если смогла я, то пусть и остальные не боятся нейрохирургических операций. Конечно, не всем удастся, но шанс даётся для того, чтобы им воспользоваться. Я привыкла к известности, к популярности, даже к нападкам с самого детства, а потом переносила все проявления внимания часто излишнего и навязчивого в к себе и в своей семье спокойно. Бартон назвал это личным покрывалом. Его всегда удивляло, что я умудряюсь словно отстраняться от окружающих, идти сквозь толпу, приветливо улыбаясь, но так словно её нет вовсе. Да, я горжусь. Это тоже умение и немало важное. Этому тоже научила мама. Словно дарить себя толпе, но быть чуть над ней, царить, парить. оставаться недосягаемой. Что скрывать? Актёрам нужны толпы поклонников и репортёров. Если их нет, значит, нет и популярности. А уж излишнее внимание и назойливость всего лишь издержки, с которыми приходится считаться и к которым надо уметь приспосабливаться. Вот ты так и не научился. Не умеешь. Держишься так, словно в чём-то виноват или взял взаймы и не вернул. Майкл Ты король. Король, понимаешь? Значит, ты выше и свою благосклонность даришь. Щедро раздариваешь, не откупаешься, не разбрасываешь, даришь. Чувствуешь разницу. Да, толпы бывают назойливыми и даже опасными. Значит, надо предусмотреть всё заранее, обеспечить охрану, а если уж никак то просто не выходить. Бартон тоже мучился из-за известности, при этом страстно желая её. Он простой паренёк, Двенадцатый ребёнок в шахтёрской семье небольшого городка в Уэльсе смог стать мировой знаменитостью, зарабатывать миллионы, покупать виллы, яхты, машины, самые дорогие бриллианты. Каждое его появление на улице вызывало бурю восторга и интереса. Каждый шаг сопровождался фотовспышками и щелчками затворов, а каждое слово комментировалось. Но сам по себе Ричард остался весьма застенчивым. «Майкл, ты никого не знаешь очень на него в этом похожего?» Я, кажется, знаю такого паренька, прозванного королем поп-музыки. Он тоже стеснительный. И его долгое время смущало внимание прессы, часто излишнее внимание, особенно фанатов. Бартону нравилась одна сторона славы, когда для тебя все лучшее, иногда то, что невозможно купить за деньги, лучшее место в ресторане, в самолете, возможность пройти туда, куда других просто не пустят, знакомство с самыми известными людьми. Знаешь, Энди Уорхол как-то сказал, что известность приводит к тому, что становится приятно проглядывать журналы, мол, листаешь и видишь лица знакомых и приятелей. А ещё Ричарду было приятно, когда его приглашали на телевизионные интервью или приезжали брать таковые у нас, когда из рук рвали написанные рассказы, потому что одно его имя гарантировало успех публикации. Да, в известности есть свои плюсы, их немало. Актёру без славы нельзя. Актёр без славы бесполезен, особенно актёр или актриса кино. Если тебя не узнают на улицах, значит нет запоминающихся ролей, значит не привлекателен для прессы. Но есть и обратная сторона славы, когда интерес перехлёстывает разумные пределы и превращается в кошмар для самого актёра и окружающих. А если интерес сразу к паре, да ещё и интерес скандальный, как у нас, Знаешь, когда мы репетировали, а потом играли Гамлета в Торонто. Боже, Майкл, что я пишу? Мы репетировали, мы играли. Конечно, репетировал и играл Ричард. А я пряталась за кулисами или вообще в своём номере в гостинице и переживала за него. В Торонто собралась такая толпа сумасшедших американцев, да и канадцев добавилось, что выйти из гостиницы оказалось невозможно. Смешно, но я даже своих пуделей выгуливала на крыше отеля. Театральные актёры не привыкли к такому напору, и Джон Гилгут нам вовсю сочувствовал, поражаясь моему спокойствию. У меня всегда так лет с десяти, я привыкла. Так вот, пока Ричард репетировал Гамлета, я побывала на репетиции всего один раз, чтобы никого не смущать и не отвлекать внимание на себя. К тому же приходилось учитывать, что за дверью театра оставались те, кто ожидал бы моего выхода, пришлось скромно скучать в номере. Репетиция на меня произвела большое впечатление. Я вспоминала съёмочную площадку и понимала, как много недорабатывают актёры кино, но в то же время, как сильно переигрывают театральные. Хотелось крикнуть: "Не нужно так громко и театрально". Потом я вспомнила, где сижу, и что во время спектакля заполненный зал поглотит звуки, и задние ряды могут ничего не услышать. Да, во всём есть свои плюсы и минусы. Зато роли шли последовательно, не приходилось сначала снимать гибель, а потом оживать. И играть приезд Бартону всё лихо удавалось. Он был в образе весь спектакль и из роли не выходил ни на минуту. На премьеру я рискнула появиться и устроиться в первом ряду, чем едва не сорвала во всяком случае серьёзно затянула начало спектакля. Как водится, весь зал пожелал посмотреть и не по одному разу, где же сидит и как сегодня выглядит Элизабет Тейлор. Полчаса шум мне позволял поднять занавес. Я прекрасно понимала, что чувствуют уже готовые к началу актёры за кулисами, знала, что и в какой форме выслушу я тричерда, а потом рискнула. Поднявшись в полный рост, я приветственно помахала рукой и громко попросила занять свои места, наконец и позволить начать спектакль, потому что актёры устали. Занавес открывали под гром аплодисментов. А мне пришлось осторожно улезнуть за кулисы и больше на публике во избежание срыва спектакля не появляться. Все остальные вечера я сидела за кулисами или вообще в гримёрной Ричарда, только слушая спектакль. Я уже писала, как они великолепно играли, особенно мой обожаемый Бартон. Как раз в это время мы с Ричардом поженились. Чтобы не взорвать Торонто, было решено сделать это в Монреале. Мы почти тайно слетали на свою частную церемонию, я тебе рассказывала. Конечно, публика узнала о нашей свадьбе, и тут началось совершенно сумасшествие. Я даже обрадовалась, что мы приехали без детей. После Торонто спектакль повезли в Бостон, чтобы играть в Шуберт-театре. Даже сейчас, через много лет, я с ужасом вспоминаю эти проявления фанатичной любви к нашей паре. Это уже не любовь, а безумие. Женатых лис и дик желали не просто видеть, а порвать на сувениры, причём чем мельче, тем лучше, чтобы хватило на всех. Но всех оказалось так много, что не справилась даже полиция. Я помню, как ты рассказывал о разбитой голове и вырванных волосах. У меня было так же. В аэропорту нам пришлось едва спустившись по трапу, бегом взбираться обратно, потому что сумасшедшая толпа, разметав лёгкое ограждение, бросилась к самолёту. Выйти из него мы не могли. Самолет пришлось отбуксировать в ангар, из которого нас намеревались вывести сразу на машине. Это тоже пришлось сделать спешно, пока полиция удерживала обезумевших фанатов. Два лимузина с затемнёнными стёклами рванули один за другим, пока растерянные поклонники бросились за первым, второй, в котором сидели мы с Ричардом, успел покинуть поле. Бартон промокал пот со лба. Бывают моменты, когда я жалею, что слишком известен, или что женился на мне. Лиис, хоть ты не говори глупости. Но оказалось, что мы рано обрадовались. В отеле нас ждало куда более тяжёлое испытание. Мы с трудом пробились сквозь толпу у входа, но фанаты догнали нас в холле отеля. Полиция явно не справлялась. Набросившиеся на меня фанаты действительно норовили оторвать кусочек неважно чего: одежды, клок волос, меня самой. Это было действительно страшно, потому что восхищение и фанатизм сменились настоящим безумием. Пытаясь вырваться, я угодила лицом в стену. Крик стоял такой, что даже за вие на помощник кто не услышал бы. Спас Ричард. Когда человек видит в опасности дорогого ему человека, силы удесятеряются. Дико рыча, Бартон сумел раскидать в стороны вцепившихся в меня людей и втолкнуть меня в лифт. По-моему, он отбивался от наседавших поклонников ногами, ударив какую-то женщину, но мне её даже не жаль, потому что ничего человеческого в тот момент в её лице не было. Я потеряла сознание от боли и ужаса. В номере мне пришлось оказывать медицинскую помощь, замазывая ссадины и даже раны на спине и отпаивая успокоительным. Прибежали представители отеля с извинениями, а также представители полиции. Бартон был вне себя. Мы сталкивались с сумасшедшими фанатами. Но это дело полиции сдерживать их. Если вы не способны справиться с обезумевшей толпой, нужно предупреждать, мы бы не приезжали. Полицейские извинялись. Снова разводили руками и обещали, что не подпустят толпу к нам и близко. Я, конечно, сказала, что никуда не выйду, а в прессе обязательно дам интервью с рассказом о сумасшедших фанатах, нанесённом ущербе и неспособности местных властей и работников отеля оградить нас от нападений. Ничего такого я говорить не стала, просто просидела в номере, страшно удручённая и несчастная, пока Бартон счастливо играл своего Гамлета. Всё хорошо в меру. Можно восхищаться, можно даже сутками орать под окнами, приветствуя своих кумиров, можно встречать их в аэропорту или у отеля, но не рвать же на части. Я была рада только тому, что с нами не было детей, и для них потрясение могло оказаться слишком сильным. Я люблю поклонников и даже фанатов, но только не тех, кто рвет у меня одежду на спине или волосы с головы. На Бродвее спектакль продержался 136 дней, мог бы и дольше, но нам надоело жить в осаде и постоянно рисковать жизнью. Я не преувеличиваю. Актеры театра вынуждены были подолгу ждать, пока конная полиция сумеет разогнать толпу, чтобы мы могли протиснуться хотя бы к лимузину, иначе из театра не выйти. Я очень хотела бы присутствовать на каждом спектакле Ричарда, но не могла этого делать, потому что одному ему еще как-то удавалось пробраться, но стоило появиться вдвоем, улицу оглашал дикий рев На встречу под конские копыта бросались безумившиеся люди, готовые действительно растерзать нас по клочкам на сувениры. Однажды мы увидели, что на крышу лимузина забрались двое парней и принялись заглядывать в окна. Ни спасли ни закрытые стёкла, ни полицейские дубинки, казалось, что чуть и машину просто перевернут. Мы с Бартоном и сидевшими с нами Кронином и его супругой Джессикой Тенди по-настоящему испугались. Почувствовав приближение истерики, я вцепилась в руку Ричарда и бормотала «Дети останутся сиротами. Дети останутся сиротами». Разрядилось все смехом. Джессика в ужасе, раскрыв глаза, произнесла «Как с Битлз!» Сравнение с мальчишками почему-то нас троих рассмешило. К тому же раздались сигналы полицейских машин, прибывших на помощь. Я принялась помахивать ручкой, шепчать о самой «фак ю» и тебя «фак ю». И все это не могло не нервировать, А любое неудовольствие Бартон привык выплёскивать на меня. Девочка для битья, отдушина, на которую можно наорать в любую минуту, даже если тебе просто надоели орущие под окнами фанаты или из-за дурной погоды болят суставы из-за старелого артрита. Только эта девочка не собиралась молча сносить все нападки и отвечала тем же. Мы орали друг на дружку так, что слышала половина отеля. Мне казалось, что сам того не сознавая, Ричард винит в сумасшествии фанатов и нашем ненормальном образе жизни меня. От этого становилось ещё обиднее. Как хотелось послать всех к чёрту и отправиться в Пуэрто-Вальярта на свою виллу, чтобы спокойно почитать и погреться на солнышке. Однажды я со вздохом объявила о своём желании, Бартон фыркнул: "Не стоит за топчутый Пуэрто. Хорошее же место. Пусть хоть другие отдыхают спокойно". Почему поклонники, не все, конечно, а вот такие сумасшедшие, готовые весь сжать, орать, рвать на части, не понимают, что они отравляют жизнь своим кумирам. Даже я, с детства привыкшая к роущим толпам и необходимости пробираться куда-то с помощью полиции, была потрясена волной безумия, вызванного нашим браком. Ну поженились, что же за этого волосы рвать на сувениры? Я всегда очень боялась за детей. В Порто-Вальярта было ещё относительно спокойно, а вот после сумасшествия в Торонто и затем в Бостоне мы принялись выставлять жёсткие условия безопасности своего пребывания. Возможно, это повлияло на решение больше времени проводить в Европе. Поклонники в Америке куда более фанатичны и готовы рвать кумиров на части. В Англии много спокойней, в Швейцарии тем более. Трудно в Риме. Там долго помнили съёмки Клеопатры. И тоже желали иметь на память клок волос Лис и Дик, но даже маих густых волос на всех не хватило бы. Майкл, тебе хорошо знакома жизнь, когда ты видишь город либо из окна своего номера в отеле, либо поверх голов многочисленной охраны и ревущих фанатов. Из дверей отеля сквозь толпу с вымученной улыбкой на губах и опасливой мыслью, сумеет ли охрана удержать наступающих поклонников? В распахнутую дверь лимузина куда тебя почти вталкивают, потому что напор желающих выразить своё восхищение явно превышает физические возможности охранников. Помахивание рукой из машины и снова мысль, что автомобилю не удастся пробиться. Потом тебя также вытаскивают из машины, например, перед дверью ресторана или какого-то зала, протискивают внутрь иногда почти без церемонно, но ты не обижаешься. Лучше получить лёгкий тычок в спину от охранника Чем быть порванной на части теми, чей напор он сдерживает. К тому времени, когда полиция наконец научилась выставлять заграждения подальше, как делали во время визитов королевских особ, у нас было не счесть синяков от щепков поклонников. Никогда не думала, что существует столько ненормальных, которым доставляет удовольствие ущепнуть кумира, но испытала это на своём теле и поняла, что человеческая дурь не имеет границ. Что за удовольствие поставить мне синяк на предплечье? Но кому-то это удовольствие доставляло. Не будем о грустном. Всё же куда больше тех, кто действительно приходил посмотреть, поприветствовать, выразить свою любовь, таких больше, и их глаза запоминаются сильнее, чем выходки ненормальных фанатов. Правда, таким редко удаётся пробиться в первые ряды, обычно совестливых оттесняют. Бартон смеялся, что я должна платить высокие налоги не столько потому, что у меня большие заработки, сколько из-за необходимости держать штат конной полиции и тратить уйму сил на ремонт столбов и ограждения по пути моего следования. Я согласна. Если бы полиция и правда защищала и принимала так называемые превентивные меры, но в самом начале нашего брака охранных мер было явно недостаточно, и платить тем, по чьей вине я сутками лежала в номере с примочками на лбу и перебинтованными руками, не хотелось. Вот так я сердита на ненормальных фанатов и не умеющую справляться с ними по лицу. Если серьёзно, то невозможно жить нормальной жизнью проблема для большинства звёзд. Закон прост: стал звездой, значит, стал всеобщим достоянием. Забудь о своих собственных интересах, живи во угоду публике, иного не дано. Если есть популярность, значит есть подглядывание, подслушивание, нездоровый интерес, гадкие сплетни, откровенная ложь, который иногда больше, чем правды, и чем наглее эта ложь. тем больше ей верят. Каждый считает вправе сунуть нос в личную жизнь звезды, а если нос прищемели, то выдумать гадость и выдать ее за с трудом добытую информацию. Публика все проглотит. Сейчас это стало привычным. Но начинали с нас, с Бартоном. Я не хвастаюсь, я сокрушаюсь. Иногда кажется, что мы оказали нехорошую услугу нынешним звездам. Может, если бы мы воевали с этой волной лжи и наветов, судились, выступали против, то папарацци были бы более осторожны. Но это означало бы превратить свою жизнь в сплошное судебное заседание. А тратить на это время и силы вовсе не хотелось. Казалось, проще не замечать, улыбаться, помахивать ручкой, сквозь зубы посылая к чёрту и жить, как живётся. Бартон говорил, что нужно построить большой дом на отдалённом острове и накидать в воду вокруг плавучих мин. Но потом сам же смеялся, что, пожалуй, повесился бы в этом доме через неделю, Как только соскучился по друзьям и выпивке. Возможно, мне было легче. Я с детства просто не знала другой жизни. Став звёздочкой в 10, уже к 14 привыкла к тому, что узнают на улице и приветствуют. Правда, привыкнуть к тянущимся к лицу и дёргающим за волосы руками фанатов так и не смогла. Я уже многие годы мало интересу по папараццы, они, конечно, преследуют каждый мой выезд в госпиталь и возвращение из него, но волос не рвут и за руки не щиплют. А виллу в Беверли-Хиллз охраняют тренированные парни из Израиля. Там хороший спецназ. Хотя охраняют они не меня. Кому нужна старая развалина? О нападении сексуального маньяка в моём возрасте и с моими болезнями можно только мечтать. Охраняют мои драгоценности, это верно, потому что я не могу позволить им пропасть. Вовсе не из скряжничества, а потому что считаю себя всего лишь их хранительницей. Придёт время, когда меня не станет, И драгоценностями будут владеть другие люди, очередные хранители, как были и до меня. Мы вечные странники, обречённые жить в отелях и съёмных виллах, где всё устроено и обустроено другими. Конечно, благодаря славе нам не приходится подстраиваться под правила, скорее везде правила подстраивались под нас. Конечно, когда ты знаешь, что любое твоё пожелание, любой каприз будет выполнен, что тебе всё принесут, за тобой уберут, тебе организуют, если придётся задержать даже вылет самолёта, постепенно забываешь, что миллионы людей живут несколько иначе. А если вокруг тебя так всегда, то есть с детства для тебя всё, и ты прекрасно знаешь, что это не поднесено богатыми родителями, а заработано тобой самой. Это твои гонорары дают возможность покупать виллы, снимать шикарные номера в отелях, оплачивать услуги толпы помощников Но как же тут не почувствовать себя звездой? Но я начала о жизни в странствиях. Съемки то в одной стране мира, то в другой, постоянные перелеты, переезды, перемещения с континента на континент с опасностью для жизни в случае слишком горячей встречи фанатов терпимы, если ты один или вы вдвоем. Но у нас четверо детей, которым нужен уход, обучение, лечение и тому подобное. Я сама то и дело болела и попадала в госпиталь, но операции были нужны Марии. Майклу и Кристоферу нужна учёба, Алис просто внимание. Но вокруг на столпы людей, и даже не поклонников, а просто друзей, тех, кому от нас что-то нужно, кто от нас зависит, а той просто пользуется возможностью что-то получить. Бесконечные журналисты, которым до всего есть дело, желающие предложить свои неоценённые сценарии или изложить безумные идеи немыслимых фильмов или спектаклей. Конечно, нас ограждали секретари и помощники, число которых росло с каждым днём. Вся эта толпа разъезжала вместе с нами. Если добавить наших собак, которые сменяли друг дружку все эти годы, почти обязательных попугаев, а потом я завела ещё и маленькую обезьянку, нам и без крика фанатов хватало шума в доме, особенно когда начинали ссориться мы с Ричардом сами. Помимо переездов, определённых необходимостью сниматься в горах или у моря, среди пустыни или в большом городе были переезды из-за денег. Таких, пожалуй, даже больше. В фильме очень важные персоны, есть персонаж режиссёр, для которого остаться в Англии ещё на сутки значит потерять миллион долларов. Подобных людей множество, не стоит думать, что их поведение продиктовано скупердяйством или нежеланием платить налоги. Нет, это не желание платить огромные налоги, Я патриотка, люблю и Америку, и Англию, но почему я должна отдавать абсолютно большую часть своих заработков в казну страны, не способной защитить даже мои волосы и мою спину от сумасшедших фанатов? Потому и живут многие звёзды в Швейцарии, потому колесят по миру, стараясь не находиться нигде больше 90 суток. Именно налоги заставили поселиться в Швейцарии Софию Лоррен, Одри Хепберн, многих-многих других, а потом и нас тоже. Но все фильмы в Швейцарии снимать не будешь, это просто невозможно. Вот и таскали декорации с начала Клеопатры, а потом других фильмов из Голливуда по всей Европе. Часто оказывалось выгоднее перевести всё через океан, чем выплачивать 85% от прибыли, оставаясь на месте. Но ездили мы не одни. Четверо детей по неволе живущих как попало мотались по свету с нами. Бартон настаивал, чтобы мальчики были отданы в закрытое учебное заведение. а Лис нанят учитель, если уж невозможно водить ее в нормальную школу. Со временем мы так и поступили, но мне очень хотелось, чтобы семья была все время рядом со мной. Я не имела возможности, как нормальная мать, целовать своих детей перед сном, не могла петь колыбельные Лис и Марии, как делала это Майклу и Кристоферу, когда те были совсем маленькими, не могла просто катать их на карусели, водить в парке или в кино, даже просто интересоваться уроками не могла. Вокруг нас всегда столько людей со своими взрослыми разговорами, что мы старались снимать в больших отелях с хорошей охраной целые этажи, а то и два, чтобы дать детям хоть какой-то простор. Единственное, что я могла дать своим детям любовь и материальную обеспеченность, а главное, что могла подарить не диктовать им свою волю и не заставлять делать то, чего они не желали. Это привело к тому, что Майкл рано женился, и я стала бабушкой в 38 лет, но внуки тоже счастлие. Старшая дочь Ричарда с удовольствием жила в нашем бедламе, а Джейсикон просто не разрешил забрать их из клиники, справедливо считая, что ей-то наши переезды только повредят. Конечно, это наша вина, что мы не смогли дать своим детям обычного для остальных детства, но зато мы могли обеспечить не только их самих, но и их детей. Мы с Бартоном зарабатывали десятки миллионов, которые с лёгкостью тратили на свою жизнь. содержание огромного числа помощников, на родственников и ещё на подарки друг другу, при этом у нас никогда не было денег в карманах. Всё оплачивала наша свита, которая компенсировала расходы с наших счетов. Это тоже из жизни звёзд: зарабатывать и тратить миллионы и не иметь в карманах даже десятипенсовой монеты. А зачем? Рядом со мной Ричард оказался среди многочисленных особ королевской или близкой к ней крови. Погостить у Ротшильдов, победать с Анассисом, поболтать с Марией Калос «Граф и герцоги, и герцогиня, наконец, приятельство с герцогом и герцогиней Уэльскими». Для Бартона это была сладкая, завораживающая песня. Двенадцатый сын шахтера смотрел скачки из ложи Ротшильдов и соревновался с Аристотелем Анасисом на аукционах по продаже драгоценностей. Если удавалось перекупить что-то, на что у Анасиса недоставало средств, восторг Ричарда не имел пределов. Именно так я получила свой самый большой бриллиант. Бартон выложил больше миллиона, чтобы только обогнать Аристотеля. Анаси стал для Ричарда чем-то вроде красной тряпки для быка. Мне это приносило роскошные подарки. Наши яхты часто швартовались рядом, мы вместе обедали или ужинали, но только пока Аристотель был с Калос. Когда же он бесцеремонно бросил любовницу, пожертвовавшую ради него всем, и из-за этого предательства, даже потерявшую голос, мало того оставил ее фактически без цента в кармане, и все ради того, чтобы жениться на вдове Кеннеди, гневу Бартона не было предела. Вообще-то нам не было дела до любовных историй старого грека, но теперь Ричард чувствовал себя просто обязанным во всем опережать его. Сам Бартон назвал их противостояние «войной рубинов», которую он, как ты знаешь, выиграл. «Моя коллекция драгоценностей — лучшая в мире». Специалисты оценили её в 150 миллионов долларов, но думаю, проданная она будет много дороже, потому что моя. Мы обставили Анасиса, хотя для этого требовалось много работать. Немало помогла и сама Джеки. Подозреваю, что Кеннеди держал её жёстко, потому что став миссис Анасис, она словно дрывалась до чековой свободы. Несчастный грек жаловался, что Джеки со своими ненормальными аппетитами в отношении барахла пустит его по миру. Она скупала платья целыми коллекциями, без всякой надежды одеть каждое хотя бы по разу. Швырялась с чеками без всякого разбора. Однажды Анас изжаловался мне: "Он терпеть не мог Бартона, но легко мог пообедать со мной, если Ричарда не было рядом, что Джеки тратит безумно много, но при этом выглядит простой домохозяйкой. На ней даже дорогое колье смотрится подделкой". Я в это время крутила на пальце кольцо с крупом один из самых больших бриллиантов в мире. Ты должен помнить этот камешек, я его часто ношу. Анасис украдкой несколько раз взглянул на кольцо и не выдержал. А это настоящий. Я подделки не ношу? Разве только во время съёмок? На твоих руках и шее и подделка выглядела бы на миллион. А вот у Джеки наоборот. Вернулся к своей скорбной песне Анасис. Мне очень хотелось сказать, что не стоило жениться на ком попало. Тем более обижая искренне любившую его Калос. Мария прокляла меня, знаешь? Да, это очень сильное проклятие. Всё верно, с тех пор дела и пошли из рук вон плохо. Вообще-то бывали съёмки, во время которых мы оставались почти неузнанными, и на нас не насижидали папараццы, например, комидианты. Фильм сложный, противоречивый, довольно опасный, но мы могли себе такое позволить. И хотя сниматься было по-настоящему опасно, Прекрасно отдохнули за время работы. Фильм Огаити с политической подоплёкой, основанный на книге Грема Грина. Сценарий для фильма написал сам Грин, а продюсер и режиссёр Питер Гленвилл пригласил первоклассный актёрский состав. Меня взяли на роль возлюбленной героя Бартона, только к нему самому в нагрузку. Пришлось успокоить Гленвилла, запросив себе половинный гонорар. В первые Ричард получал больше, чем я, но это справедливо. Во избежание неприятностей со стороны гаитянского диктатора Дювальье, которого называли Папа Дог, снимать решили в Западной Африке. Хотя группоумудрились достать и там. Поговаривали, что личные колдуны Дювальье при помощи магии в воду наслали на съёмке заклятие. Наверное, что-то было. Неприятности случались часто, но только с теми, кто во всё это верил. Нам с Ричардом оказалось не до воды, мы веселились. Знаешь от чего? Майкл, я помню, что тебе большое удовольствие доставляло быть неузнанным, расхаживая в парикке, очках и дурацком одеянии. А теперь представь, что ты можешь ходить не только без парика, но и без охраны, а тебя никто не узнаёт или вообще принимают за другого. Боже, какое это очарование! Конечно, местные журналисты не смогли остаться в стороне от проходивших съёмок фильма, но куда им до итальянских папарацци, а местным жителям до американских фанатов. Один из журналистов, решившая отдать должное американским актёрам, попросила интервью у Бартона. Ричард со вздохом согласился. В конце концов, местные жители были очень приветливы. Репортёр, бог знает, какой из газетёнок и что-то слышала о Бартоне, но понятия не имела ба мне. Оказалось, что на земле есть такие места, где меня не знают. Этот Дик, кажется, его звали так, принял меня за ассистентку Бартона. Мы сидели в ресторане, спокойно беседуя Причём мы с Ричардом откровенно валяли дурака, убедившись, что репортёр вообще не имеет понятия, чем же собственно отличается Бартон от всех остальных членов съёмочной группы. Он задавал сто лептекаемые вопросы, что мы див удавались, сомневаясь, что Дик представлял, как снимают кино. Через некоторое время мы стали говорить серьёзно, популярно объяснив молодому человеку, чем же всё-таки занимаются на съёмочной площадке и какова роль Бартона. Смеяться над несведущим человеком показалось непорядочно. Завершение интервью позабавило нас особенно. А вы кто? Я Элизабет Тейлор. Вот скажи, где ещё можно было бы ожидать такой вопрос, а главное реакцию на ответ. А ему ничегошеньки не говорила моё имя, прелесть. Передавайте привет вашей супруге. Жаль, что она не смогла посетить нашу замечательную страну. Я едва не сползла под ресторанный столик. Бартон сумел не расхохотаться в лицо незадачливому репортеру. «Но почему же вы можете приветствовать ее сами? Моя супруга, миссис Бартон, перед вами». Молодой человек уставился сначала на Ричарда, потом на меня. «Кто?» «Я». «Я, Элизабет Тейлор и есть миссис Бартон». «А-а-а». Сомневаюсь, что он что-то понял, но поспешил убраться во своясе во избежание еще каких-то сложностей, от этих непонятных американцев. Другой репортер, даже не заметив меня, принял Ричарда за оператора, только потому, что у Бартона в руках был фотоаппарат. В следующие полчаса Бартон с умным видом пересыпая речь профессиональными терминами, не имеющими ни малейшего отношения ни к операторскому искусству, ни вообще к кино, рассказывал бедолаге, строго следя, чтобы тот записывал полученные сведения в блокнот, как снимать кино. Услышав, что во время съёмок справиться с страхиотомией куда сложнее, чем с сомнобуллизмом, потому что плохо смазанные детали могут заедать, я была вынуждена удалиться в туалетную комнату и отсмеяться там. Когда вернулась, Ричард уже заканчивал свой многостраничный монолог о трудностях операторского дела с заявлением, что купить круп стало дороже, чем перегрину, а потому и беречь приходится от дождя и солнца особенно. Репортёр, счастливый моим возвращением и просьбой «Дорогой, мне кажется, нам пора, потому что это означало его свободу», согласно закивал. «Да-да, конечно, именно для Круппа осенний дождь особенно опасен, но у нас нет здесь дождей. Некоторое время мы не могли без смеха смотреть на мой перстень с бриллиантом Крупп и вспоминать очаровательную огромную жемчужину Перегрину». «Ричард, а если он все это напишет в газете? Ты думаешь, редактор столь же глуп? Он не глуп, а не осведомлен. Знаешь, Мне их не осведомлённость куда больше по душе, чем всезнайство наших интервьюеров или вездесущих папарацци. Мне тоже на папараццы стало не хватать. Страшное ощущение, словно ты есть и тебя нет. Привык к вспышкам камер. Но даже в Догамее были не совсем приятные минуты. Несмотря на жару, Ричард много пил, и чем больше он пил, тем чаще срывался на мне. Я и сама не прочь закатить славный скандальчик с криками и даже лёгкой потасовкой, за которой следовало бурное примирение. В самом начале нашей семейной жизни так и было, но за прошедшие со времен Клеопатры годы многое изменилось. У Бартона были мрачные часы, когда он впадал в настоящую депрессию, вывести из которой могла только выпивка, причем выпивка в немилосердных объемах. Несмотря на ужасающую жару, Ричард пил виски и водку просто стаканами и бесконечное пиво во время съемки. Меня пугало то, что он пьет на жаре, а то, что напившись, становится мрачным и способен на оскорбления который трудно простить даже пьяному, а ещё что в таком состоянии он стал избегать меня. Не раз приходилось разыскивать мужа в местных барах. Удрав в какой-нибудь вонючий бар, он часами читал там Шекспира нечаянным слушателям, которым было абсолютно безразлично, что именно Ричард произносит, нравился сам голос. Впервые обнаружив своего мужа на столе с пафосом произносившим шекспировские строчки людям, которым было глубоко безразлично и творчество Шекспира, его собственная я проплакала до утра такой поступок явно показывал как плохо бартену как он страдает и тоскует по сцене по любым зрителям даже таким которые ни слова не понимают по-английски а кто был виноват в его нынешней жизни получалось что я